Когда я вспоминал о ней слово «Кандена», было не в фокусе. Мысленный взор притягивал только чарующее «Коносимьенто». Для чего же я проделывал с отрядом конкистадоров весь его непростой и запутанный путь сквозь сельвы Арбатские переулки, сквозь опасности, болезни и искушения? Неужели я готов бросить все и повернуть назад в тот самый миг, когда впереди показалась прямая дорога?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 Идти до ближайшей станции метро по обледенелому тротуару было никак не меньше тех десяти минут, за которые водитель взялся устранить неполадку. В итоге на починку ушло более получаса, но большинство пассажиров так и остались сидеть на своих местах. Когда уже прождал пятнадцать минут, начинаешь бояться, что троллейбус тронется, как только ты сойдешь. Дыханием я проплавил в инии, покрывавшим стекло круглое смотровое отверстие.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 Людей, которые в ту войну не то что сами с оружием в руках ступили по полям смерти, сочащимся кровью, которые пролиты столько, что все ее впитать земля не может. Но хотя бы помнили вой сирен тревоги, рвущие пелену чуткого детского сна. В живых оставалось все меньше и меньше. Но почему-то именно сейчас праздник победы нежданно обрел ту значимость, которая была у него, наверное, только в первые 10-15 лет после окончания войны.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 История — эта медуза Горгона. Под ее пристальным взглядом все обмирает и окаменевает. Живые лица, способные когда-то выразить боль, радость, трасть, страх, застываются одинаковой героической гримасой. Настоящие цвета — розовый, зеленый, голубой, карий, рыжий, пшеничный — пропадают, уступают место двум мертвым. Слепящим раморному для вождей, гранитно-серому для исполнителей их воли.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 Чтобы чувствовать, что она значила для тех, кто ее пережил, нужно слушать об этой войне от них самих, сидя у них на коленях. Для проправнуков солдат не заставших уже их в живых, останутся только скучные учебники, слащавые однобокие фильмы и грозно смотрящие вечность, пустые глаза без рачков, выдолбленные в граните статуй. У меня, как и почти у всех, наверное, наворачиваются на глаза слезы,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 Троллейбус конвульсивно дернулся, затарахтел и поехал, а я так и сидел, примерзнув взглядом к сужающемуся прозрачному кружку на белом окне. В приемный назвать ее по-другому у меня просто не поворачивался язык. Бюро переводов Акап Цин на сей раз сидела не та очаровательная, роботизированная девушка, что выручила и обрекла меня, передав мне новую главу.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 С наступлением темноты я почувствовал себя куда менее уверенно, и не предвкушение нового путешествия во времени, ни мысли о все четче вырисовывающейся в словесном тумане разгадки конечной цели экспедиции, не помогали мне больше отвлечься от образа чудовища, всю ночь ждавшего меня под дверью моей квартиры. В переходах мне несколько раз казалось, что на меня и идущих впереди людей падает тень от огромной фигуры,